«Отвечайте, не то в милицию позвоню!» Тоненький голосок ответил «Открой, лялечка, это я, Святуся!» Моргунова от неожиданности стукнулась лбом об дверь. «Лялечкой? Ее уже лет 50 никто не называл!» С тех пор, как умерла Святуся, ее сестра, утонула в озере. Никого Элеонора Ивановна так не любила, как Святусю. Собственно, вообще с тех пор никого не любила. И совершила потрясенная лялечка невероятный поступок, сняла цепочку и открыла дверь. Нашло на нее что-то такое, будто не в себе сделалось. Но в самом деле, не держать же святуюся на темной лестнице. Кто-то вошел из темноты и пахнула забытым ароматом духами красная Москва, но ничего толком рассмотреть Маргунова не успела, потому что проворная рука сдернула у нее с носа очки,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 светусе навсегда осталась 22-летняя с двумя косами, а это была старуха, в таком же, как у Элеоноры Ивановны, балахоне, с такой же сумкой и в темных очках. Я пошутил, я не Светуся, я Элеонора Ивановна маргунова В груди у старухи что-то хрустнуло, в глазах потемнело. Неужели у меня такой противный, писклявый голос? Мелькнуло в голове у пораженной Элеонора Ивановны, то есть не у меня, а у...